нарком. Примечание: агенты по бюро по наркотикам и опасным медикаментам. Они схватят его с поличным, и тогда он уже не будет выглядеть на суде невинным ягнёнком. Если парень узнает, кто его заложил, тихо сказал Майку, а чаще всего это становится известным. Так тебе не здоровать. Возможно. Весь эти мелочи тишучить не любят. Знаю, знаю. Я думаю, найти новый нож для них не проблема, Джими. Дэвис пожал плечами. Как-нибудь выкручишься. Я не хочу, чтобы по моей вине тебя убили. "Коли ты держишь кабак", сказал Дэвис. "Приходится порой идти на риск". Нет, но твое слово, и я еду в Монтпелье. Даже не так. Когда придёт время, я всё сделаю сам, без твоей просьбы. Он сказал это сердитым, почти дерзким тоном, словно Майкл хотел лишить его возможности осуществить вынашинный им план. С наишучими. Мягко сказал Майклу: "Ты верный друг, Кофе ты считай ты, Надь. Небрежно сказал Дэвис. Что у тебя на ленч? Тушёное мясо молодого барашка. Ну сегодня лёгкая и простая пища будет для меня в самый раз, сказал Майку. Тебе нужны деньги? Да, примерно 50.000. Дэвис усмехнулся. Жертвуй 500 долларов. В дальнем углу бара сидел за пианино Антуан. Он я выизвлекал из инструмента протяжные минорные аккорды, не связанные один с другим. Увидев Майкла, он встал, заковылял к нему и сел за его столик. Он казался не таким печальным, как обычно. "С каких пор ты пьёшь днём?" спросил Антуан. "Ну, я зашёл поесть. Ты присоединишься?" Антуан скривчил гримасу. "Я проснулся всего полчаса назад". Я бы и сейчас ещё спал, если бы не шум, который подняли на жадном дворе. Уж не клазли там ищут? Нечто вроде. "Мне, пожалуйста, ленч, мисс", сказал он официантке. "Кофе, пожалуйста", сказал Антуан, "чёрный". "Как дела?" Лицо Антуана посветлело. "Уже лучше". Я открылся Дэвису. Он с кем-то поговорил и теперь обещает, что через пару недель Имиграционные власти выдадут мне зелёную карточку и лицензию. У Джимми широкие связи. Он жмот, но у него связи будь здоров. Это лучшая новость, какую я услышал за последнее время, сказал Майку, приступая к подданному официантке и супу. Как только я раздобуду документы, я сразу же отсюда смотаюсь, сказал Антуан и подул на дымящийся кофе. Я мог бы ещё тут поиграть, хотя здешняя публика не лучшая аудитория для такого музыканта, как я. Но меня охватил жут. Я не создан для жизни в провинции. Моя стихия большой город. А Гринхоллоу это даже не мэжев. "Но ты многим обязан Дэвису", сказал Майклу, разочаровываясь в друге. "Ты мог бы дождаться конца сезона. Я должен думать о будущем, Майкл", сказал Антуан. Через 2 недели гипс снимут и всё. Всё, я еду в Нью-Йорк. Вчера вечером сюда зашёл один тип с бриллиантовыми перстнями на пальцах, в кашемировом пиджаке долларов за 800 не меньше. Он оказался владельцем фишенебельного ресторана в Ист-Сайде. Ему понравилась моя игра, он оставил мне свою визитную карточку и предложил зайти к нему. Он хочет заключить со мной контракт. Поздравляю. Холодно сказал Майкл, вспомнив, что говорила об Антуане Сюзен. Жаль, что подлецы часто бывают забавнее, чем порядочные люди. О ком ты говоришь, мой дорогой? О бизнесе, сказал Антуан. А тебе? Ну, я же предупреждал тебя, что у меня несносный характер. Разве нет? Да, верно. сказал Майклу и принялся за мясо. Антуан уподели вторую чашку кофе. Ты думал, я шучу, сказал Антуан. А я говорил серьёзно. Теперь я вижу. Хорошему человеку трудно понять плохого. Слабые раздражают сильных.